двадцать 29. -е. Что изменилось в полянах, знаешь, даже со стрелой в плече, я рад тебя видеть, Бавлер, продолжал Окет, помогая мне двигаться. Я же смотрел себе под ноги, понимая, что тропинка, которую мы с сыном плотненько пробивали себе в полях, была в два раза шире моей. Следов мы, пожалуй, оставили предостаточно. А уж мне, начал я, но Окет меня сразу перебил. «Тебе бы лучше помалкивать, пока совсем сознание не потерял». «У них отравленные стрела, уточнил я, игнорируя совет парня. «Нет, у тебя просто дикая потеря крови». М -м -м, наверное, временно упадет параметр силы», — протянул я разочарованно. «Что ты носишься с этой своей системой оценки параметров? Ее придумали для бловства кого-то из верхних».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 У всех свои сложности. Вот Торлинг, к примеру, попросил меня разыскать пропавших, а не беспокоится о благополучии. Полян? — дернув бровью, спросил Локит: Скорее своего, как и ваш Вардо. Зачем делать крепости с простой усадьбы, которая находится в полутора часах от полян? Спроси Варда», предложил сон плотника, и посмотрим, какой ответ он тебе даст. Смешно.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 «А что они именно так, в висок?» — с ужасом спросил я. «Угу», — кивнул Окет. «Обоих перед тобой так и уложили, поставили на колени и...» «Вот черт!» «Так что тебе еще повезло!» «Но что с твоей матерью?» — уточнил я, слегка придя в себя через несколько минут. «Так и не нашли», — добавил Локит, погрустнев.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 Сейчас там начинается паника. «Я чего-то не знаю», — спросил я, предчувствуя что-то нехорошее. «Да, ходят слухи, что армия Мардина может добраться в этот раз до Пакшина через поляны. А когда-то они были неприкосновенны». «Ты серьезно?» «Это лишь слухи. Не знаю, насколько они верны. Всего лишь слухи». «Тогда нам срочно надо в поляны. Я все же вскочил».